Глава 103. Утром, когда Джина проснулась, спина у нее ныла от толчка, которым грабитель свалил ее на асфальт. Запястья болели из-за того, что она рефлекторно выставила вперед ладони, чтобы приземлиться на них и тем самым смягчить падение. Части ссадины на ладонях и на правом колене оказались неглубоки. Визит в магазин в Аризон оказался продуктивным. Половина надежд, которые она возлагала на облако, сбылась. Назвав номер своего мобильного телефона и пин-код, она купила себе новый смартфон. К счастью, в облаке действительно хранилась информация о ее контактах. За считанные минуты продавец скачал ее всю на новый аппарат, и тот словно по волшебству наполнился текстами всех ее писем и сообщений. Однако, когда она спросила, можно ли восстановить запись разговора, которую она сделала перед тем, как грабитель отобрал у нее iPhone, продавец не смог дать ей ответа. Я не знаю, сохраняются ли такие вещи в режиме реального времени. Пойду спрошу у менеджера. Менеджер, хорошенькая афроамериканка лет 40, вошла в торговый зал, и они с Джиной представились друг другу. После чего менеджер сказала. Я работаю здесь уже 12 лет. Однако подобный вопрос слышу впервые. Итак, ваш разговор мог сохраниться, только если произошло его резервное копирование в облако. Обычно это происходит в случае, если телефон заряжается будучи подключен к Wi-Fi. Если ваш грабитель был полный дурак и зарядил ваш телефон в зоне действия Wi-Fi, то, возможно, вам повезло. Когда вернетесь домой, проверьте ваш аккаунт в Apple iCloud. Если в ближайшие день-два запись вашего разговора не всплывет в этом аккаунте, то, боюсь, ее уже нельзя будет восстановить. Придя домой, Джина первым же делом проверила свой аккаунт в iCloud. Записи ее разговора с Мартиной там не оказалось. Затем она позвонила Чарли и, когда он не ответил, оставила ему сообщение, в котором рассказала о своем телефонном разговоре с женщиной, назвавшейся Мартиной, и о последовавшем затем инциденте. После этого Джина набрала сохранившийся номер телефона, с которого ей звонила Мартина. Электронный голос сказал «Вы позвонили?». Дослушав до конца, Джина оставила на голосовой почте подробное сообщение, объяснив, что произошло с ней накануне, и прося Мартину связаться с ней еще раз. Затем она продублировала свое голосовое сообщение, отправив аналогичное текстовое, а затем и соответствующее письмо. «Теперь мяч на ее стороне поля», – подумала Джина, гадая, получит ли она когда-либо ответ от насмерть перепуганной Мартины. «Придется исходить из предположения, что я уже никогда не смогу восстановить эту запись», – сказала она себе. «Единственное, что мне остается, это попробовать поработать с именами, которые я помню». Она открыла блокнот и посмотрела на три имени, которые записала по памяти, сидя в полицейском участке. Лора Померанц, Кристина Ньюман, Мэл Кэррол. В каждом из этих имен таилась проблема, которая наверняка затруднит поиск. Она не была уверена, как зовут женщину по фамилии Померанц. Лора или Лорен. Фамилию, звучащую как Ньюман, можно писать по-разному. А фамилия Кэрл может начинаться как с буквы C, так и с буквы K. Что касается имени Мэл, то вряд ли оно может значиться в свидетельстве о рождении. Это уменьшительное имя, но каково же полное? Мелани, Мелисса, Кармелла этого Джина не знала. Сильный испанский акцент, с которым говорила Мартина, также создавал проблемы. Действительно ли она сказала Кристина Ньюман? А не скажем Кристин Эйнеман? Спросила себя Джина, открывая Facebook и начиная поиски. Проработав полный рабочий день, Джинна списала четыре страницы блокнота с желтыми линованными листами формата А4. Уже в самом начале своего расследования она пришла к выводу о том, что любая женщина, которая подверглась сексуальной агрессии в Рейл, наверняка удалила со своей странички на Фейсбуке все упоминания об этой компании. «Так что, если судить по информации, имеющейся на Фейсбуке, ни одно из имен, которые я занесла в блокнот, не имеет прямой связи с РЭЛ news подумала она. Благодаря пробежке в центральном парке, которую совершила в конце дня, ломота в спине частично прошла. Джина приняла душ, приготовила себе немного пасты и уже хотела заставить себя вернуться к изысканиям в интернете, когда ей со своего мобильника позвонил Чарли Мейнер. Разговор он начал с вопроса о ее самочувствии и извинений за то, что не перезвонил ей раньше. У него весь день непрерывно проходили встречи, а сейчас он собирался обсудить дела с издателем. Он рассказал, что кое-что проверил, и выяснил, что Джеффри Уайтхерст теперь работает в прямом эфире на телеканале в Лондоне, принадлежащем Рэл. «Терпеть не могу продажных журналистов», — сказал Чарли. «После того, как мы опубликуем твою статью, Джина, я лично прослежу за тем, чтобы этого малого не подпускали к журналистике даже на пушечный выстрел. Если он и сможет иметь к ней какое-то отношение, то только в качестве доставщика газет». Инцидент с ограблением, в результате которого Джина лишила своего айфона, вызвал у него беспокойство. Ты уверена, что этот инцидент не связан с твоим расследованием? спросил он. Я мельком видела того парня, и он был зеленым янцом, успокоила его Джина. Я долго ждала, чтобы моя таинственная информаторша, глубокая глотка, наконец попробовала мне позвонить. Никто не мог знать, что она выберет для этого именно вчерашний вечер. Ну хорошо. Однако будь осторожна и держи меня в курсе всего, что будет происходить.